Глава 480. На ловца и зверь бежит. Абинхриар стал причиной смерти множества невинных существ в попытке достичь своей цели. Сложно представить, что помощь, которая потребуется такому типу, не будет связана с еще большим количеством трупов. Тем не менее, зная нужду своего врага, можно составить план по его убийству. Ведь чужие желания очень легко превратить в слабость. Именно по этой причине Уилл решил встретиться с бабушкой Саяри. Если есть способ поскорее избавиться от такого противника, то им нужно воспользоваться. Пятно смерти, ежечасно и ежедневно собирающее свою дань, уже так достало парня, что мечта убить виновника росла пропорционально отнимаемой у него жизни. Не успел он подумать об этом, как Ворон услышал звук таймера и, взглянув на время, вздохнул. после чего принял новое зелье здоровья. Спустя минуту пришло знакомое до скрежета зубов сообщение. «Пятно смерти пульсирует в ваших венах. Тысяча здоровья!» Это проклятие обошлось бы невероятно дорого многим игрокам, так как приходилось пить безумное количество зелий. Поэтому парень, не прекращая, благодарил себя за то, что когда-то решил привести ведьму на свой этаж. Дождавшись отката крыльев, ворон вновь взмыл вверх. Полной решимости выполнить задание хозяйки магазина, разбойник пытался рассчитать, сколько времени все это займет, но иногда события разворачиваются не так, как мы того ждем. К своему невероятному удивлению, парень столкнулся с тем, кого меньше всего ожидал. Неуловимый зверь, за которым он так долго бегал, нашел его сам, и своим пронзительно угрожающим криком привлек себе внимание. <говор> Разнесшийся над долиной рев звучал гордо и властно. Сперва парень не придал этому значения, сосредоточившись на том, чтобы избежать ненужного боя с очередным монстром. Но взгляд, непроизвольно брошенный в сторону источника звука, зацепился за очертания пролетающего выше зверя. «Ха!» Мгновенно достав винок или отказываясь верить тому, что видел, ворон все же использовал осмотр. После чего тихо выругался. Имя Королевский Грифон. Ранг Проклятый Граф. Уровень 210. Здоровье 1 миллион 100 тысяч из 1 миллиона 100 тысяч. Иммунитет. Магия ветра 100%. Колющие атаки 43%. Магия воды 100%. Подчинение 56%. Магия природы 100%. Слабости. Святая магия 100%. Огонь 79%. Чары гравитации – 82%, чары молний – 88%, ментальные атаки – 57%, режущие атаки – 47%, яд – 66%. Уровень монстра был весьма высоким, но для ворона с его характеристиками и навыками это не являлось проблемой. Проблемой был его ранг, точнее приставка к этому рангу. Хоть разбойник и успел довольно сильно прокачаться, сражения с трикссом из культа Люамиолы и Леориком Кроу наглядно продемонстрировали степень опасности существ Рангаграф. А этот, ко всему прочему, был еще и проклят. Уил до последнего надеялся, что монстр не будет ранжированным. Но, честно говоря, вера в это колебалась, как пламя свечи в ураган. Оно и понятно. Стоило понимать, что получить строку системного кода за убийство обычного высокоуровневого моба было бы слишком жирно. Вот же дерьмо. У меня, как назло, нет ни отслеживающих заклинаний, ни предметов. Это был второй раз, когда он вновь пожалел об этом. Первый случай столь сильного сожаления произошел, когда он встретил призрака Трущоб, преследуя похитителя Роуль. Тогда парень обошелся листком бумаги, на котором сообщил мужчине о том, что его имя Белый Ворон, и что он, как король Адамароны, желает встретиться с ним. Но прошло много времени, и пока тот так и не соизволил явиться к нему. Причин для этого могло быть множество. Поэтому Ворону оставалось только ждать, когда судьба или случай заставят Джиара прийти к нему на парок. Тем не менее, как только все закончилось, и он благополучно спас Роуль... Парень забыл о том, что надо приобрести подходящее средство, и сейчас его настигла кара за непредусмотрительность. Если ему вдруг придется сбежать в процессе битвы, Ворон был уверен, что никогда не простит себя за это. Вновь искать этого долбанного Грифона, но уж нет. Поэтому, собравшись с мыслями, парень решил подготовиться к битве, аккуратно следуя за целью в надежде узнать, где тот обитает, чем питается и вообще, каковы его привычки. Ворон был силен, но не глупый и не собирался бросаться в бой без планирования, даже имея некоторые мощные навыки. Если есть шанс добиться победы без использования своих козырей, он обязательно им воспользуется. Как только вся информация окажется у него, парень сможет устроить засаду, по максимуму использовав эффект неожиданности. Прошло три дня. Что бы что ни говорило, но терпение – это очень полезный навык, и ворон изо дня в день доказывал это своими достижениями. Этот раз не стал исключением, и в итоге даже проклятый граф пал жертвой этой терпеливости. Издав свой последний полный боли вздох, зверь умер, оставив ворона лежать на холодной земле. Откат убийственной длани чистого гнева, как всегда, не жалел своего последователя – Но этот туз был слишком мощным, чтобы пренебрегать им в той ситуации, в которой он оказался минуту назад. Используя слабости монстра, отравив его еду и смазав клинки ядом, а также активировав свитки с ментальными и огненными заклинаниями, он смог постепенно извести чудовище и почти выйти из схватки победителем без использования навыков подобного уровня. К сожалению, в последний момент, когда остались жалкие 50 тысяч здоровья, у Грифона активировалась какая-то специальная защитная способность, практически сводящая весь наносимый урон к нулю. У Ворона просто не оставалось выбора, и не желая рисковать, он прибегнул к одному из козырей. Когда парень смог наконец пошевелиться, он немедленно осмотрел труп Грифона и, получив помимо прочего дропа долгожданное сердце, облегченно выдохнул. Бой, отнявший все его силы, заставил задуматься над использованием черепа безумия, который он от греха подальше никогда не доставал при людях. Сражаясь лично с проклятым противником, ворон ощутил, насколько тот грозен, и понял, что метод заражения позволит не только эффективно зачищать данжи, но и получать ядра безумия. С тех пор, как он получил форму демона безумия, ему так ни разу и не выпала возможность использовать ее. Поэтому, взяв это на заметку, разбойник привязал точку сохранения и покинул игру. Придется подождать два дня, прежде чем снова вернуться в игру. Задание «Проклятый королевский грифон» обновлено. По невероятному стечению обстоятельств вам удалось самостоятельно отыскать зверя и убить его. Цель – отдайте сердце заказчику. Тем не менее, вам стоит решить, что делать с обещанием, данным Шелли. «Странно». Уилл остановился на последнем предложении, раздумывая над его смыслом. «Система часто акцентировала внимание на нужных деталях, и обычно скрытый за ними посыл можно было отыскать, если ты был способен шевелить мозгами. Но это... Я понимаю, что это непростая женщина, раз имеет охрану в виде воина 226 уровня, но все же зачем мне теперь выполнять ее просьбу?» Все это выглядело весьма странно, и любопытство, засевшее вороне, заставило его вновь взглянуть на карту. До Кадауна оставалось примерно 100-130 километров, что займет от силы часов пять, если ни на что не отвлекаться. Подумав еще пару минут, разбойник все же решил достать яйцо кристального паука. А как только разберется с этим квестом, отправится в Энландию, страну заказчика. Территория этого государства начиналась примерно в 5000 километрах от Эль-Лако и находилась близ гор Небесной Казни. Этот район также не был исследован вороном, поэтому ему оставалось лишь догадываться об опасностях, которые могли там повстречаться.